Глава 16 «Об имени». Мирка пробовал научить меня читать. Давно это было. Каждый день он заставлял меня смотреть в книгу и слушать рассказы о буквах. Честно говоря, мне было почти всё равно, что там написано. Интереснее было слушать. «Иди сюда, Леон», — звал он. Тогда он всё время называл меня Леон. «Это что за слово? Попробуй произнести по буквам». И я пытался запомнить как называются буквы, какие звуки они обозначают. В основном ради Мирка. Он так радовался, если мне удавалось что-то запомнить. Иногда у меня получалось произнести слово по слогам или даже прочитать короткое предложение. Но я тут же всё забывал. Мне казалось, что там слишком много разных букв, и они будто одинаковые. Лучше всего я помню букву «С». Она похожа на змею и внешне, и звуком. Может, еще потому, что Мирка рассказывал, что у того парня из комикса на груди была большая «С». Я забыл, почему. Однажды Мирка сидел с ручкой и бумажкой на коленях. Он собирался научить меня писать. Не самая хорошая идея. У меня для ручки слишком толстые пальцы. Я разбрызгивал чернила во все стороны. И когда я попытался написать букву, как он меня просил, вышла только еще одна большая клякса. Наконец он сдался, слава богу. Задача становилась опасной. Недавно он принялся говорить об одной из книг той поры. Я спросил, почему он стал называть меня Додо, а не Леон. Забыл, откуда взялось это имя. «Из книжечки, которую мы нашли на свалке», — сказал он. «Там были рисунки вымерших животных, подписанные на английском. Я хотел попробовать обучить тебя английскому. Неужели ты совсем не помнишь?» «Ну, что-то помню», — сказал я. Я смутно вспоминал какую-то книжицу с картинками животных. Тебе там особенно понравилась одна картинка. Большая причудливая птица с толстым клювом и коротким растрёпанным хвостом. Точно вспомнил. Этот хвост казался таким мягким, а птицу звали Додо. Именно. Мы тогда как раз начали подыскивать тебе другое имя но ты отвергал все обычные, которые я предлагал. Единственное, на что ты готов был отзываться, это Мирка, но оно не годилось. А потом я спросил, можно ли звать тебя Додо, как птицу. Додо – это легко. А я сразу же согласился. Не совсем. Ты подумал и спросил, опасная ли это была птица. Потому что ты не хочешь, чтобы тебя называли как опасного зверя. Я рассказал, что Дронт был абсолютно миролюбив, и к тому же не мог сделать ничего дурного, ведь давно вымер. И тогда ты согласился. Так ты и стал Додо. -ДО. Только намного позже Мирка рассказал, что дрон совсем не умел летать. Жаль, как по мне. Зная я это, я бы лучше назвался Шмелем. Но мы уже вроде привыкли к Додо. -ДО.